Глава 13. Лика растерянно смотрела на появившегося внезапно хозяина клуба и ничего не понимала. Судьба раз за разом сводит ее с этим человеком, но почему так происходит, надо еще разбираться. Но не сейчас. Сейчас она наблюдала за разгоравшимся скандалом, в центре которого находилась как бы со стороны, не принимая в нем участия. «Что вы себе позволяете?» — взвизгнул начальник, отброшенный в сторону сильной рукой. «Ты что, мразь, еще рот разеваешь?» — замахнулся снова разогреванный гость. «Вот этот человек!» В комнату ворвалась менеджер торгового зала. За ней спешили вызванные охранники. Он напал на Игоря Дмитриевича. Хозяину клуба скрутили руки и пригнули голову к полу. Он почти не сопротивлялся. В дверях толпились продавцы, сквозь которых пробивался человек в черном костюме и белой рубашке. — Отпустите немедленно! — Вы что, не видите, кого схватили? Человек в черном подошел вплотную к охранникам, и те молча расступились. Лика увидела в их глазах растерянность и страх. — Простите, женщины кричат грабитель, вот мы и ворвались, не разобравшись. — Кирилл Андреевич, вы не так поняли ситуацию, — заикался начальник. Он тоже уже опомнился. «Так же нельзя!» — возмущенно оправдывалась менеджер. «Скажите, кто вы и почему вы так себя ведете?» «Это Кирилл Андреевич Ворогов, хозяин этого торгового центра». Все замерли. Девчонки-продавцы переглянулись, менеджер зала смутилась и будто стала меньше ростом. Игорь Дмитриевич, потирая щеку, бормотал извинения. Только Лика стояла у стены и ничему уже не удивлялась. Имя Кирилла Андреевича уже вызывало несмятение в душе, а тревогу. Их встречи становились все чаще и продолжительнее, а он почему-то решительно вмешивается в ее судьбу. «Нет, где я с ним встречалась? Наверняка он меня знает, а я его не могу вспомнить», — напрягала на мозги, но тщетно. Кирилл Андреевич стоял, потряхивая рукой, и в упор смотрел на директора бутика. «Кажется, вы меня не услышали на совещании» тихо сказал он но в голосе звучало столько металла что присутствующим стало немного жутковато девочки приказала менеджер опомнившись от неожиданности в зале посетители быстро приступайте к работе в комнате для персонала остались только лика директор кирилл андреевич и человек в черном я все понял залепетал игорь дмитриевич я как раз девушке говорил что надо переодеться но разве современная молодежь послушается лика вытаращила глаза от изумления Этот колобок только что набросился на нее чуть ли не с кулаками и выгонял из магазина, а не предлагал новый костюм. Она уже открыла рот, чтобы возмутиться, но директор, вовремя увидев ее выражение лица, быстро поправился. «Извините, девушка, вы, наверное, меня неправильно поняли. Я прошу вас, наденьте костюм белоснежки, в котором вы были с утра». «Борис», — обратился хозяин к человеку в черном. С сегодняшнего дня ты контролируешь дресс-код сотрудников на первом этаже перед центральным входом два раза в день и лично мне будешь докладывать ясно борис согласно кивнул колобок бросил злобный взгляд на лику которая за все время разбирательства не произнесла ни слова она молча переводила глаза с одного мужчины на другого и думала боже что я здесь делаю зачем мне все это надо Она чувствовала, что от пережитого волнения начинает болеть голова, и тошнота подкатывается к желудку. Лика мечтала оказаться дома в своей розовой спальне и забыть обо всем. Кирилл Андреевич вышел из комнаты, даже не взглянув на нее. Колобок засеменил следом. Как только Лика осталась одна, в дверь заглянула Арина. — Слушай, что это было? Хозяин клуба, который нас на такси отправил по домам, оказывается и здесь хозяин? — Ну и дела. Арина удивленно покачала головой. Я сама ничего не понимаю. Он увидел, что ко мне перед входом подростки пристают, и просто озверел. И сейчас прибежал. Может, у него какие-то терки с нашим начальником? Он пришел к нему, а тут увидел, как колобок на тебя наезжает. Вот и сошел с рельсов. Не знаю. Я сама в растерянности. Не понимаю, что делать дальше. Мне велели переодеться. А что ты паришься? У тебя такая защита есть. Теперь колобок тебя стороной обходить будет. Так что, подруга, лови момент и используй в своих интересах. Наплюй на все. Лика еще минутку посомневалась, а потом действительно плюнула. Она нацепила на себя костюм белоснежки и вышла в холл. Ее удивлению общение с потенциальными покупателями пошло активно. Вскоре она забыла о скандале и о своем участии в нем. Не вспомнила она и о Кирилле Андреевича. Никогда было. Через неделю Лика освоилась с работы и даже начинала получать от нее удовольствие. Пригодились знания, полученные на курсах. Она не только все вспомнила о зарубежной парфюмерии, но и знала историю создания брендовых духов, множество историй с ними связанных. У нее стали спрашивать советы и помощи покупателей и продавцы. Начальник смотрел букой. Но, видя, что девушка с наслаждением отдается работе и ее знания приносят больше пользы, чем костюм полуголой красшапочки отстал. Через две недели Лика пришла к нему с предложением. Она попросила установить у входа в бутик небольшую витрину, где будут представлены последние новинки, о которых она и начнет рассказывать потенциальным покупателям. — Ты еще поставь барный стул и начни всем подряд бесплатный макияж делать, — ворчал он. — Хорошая идея, — согласилась Лика, — но бесплатный макияж продажу не увеличит. — А если в качестве бонуса его предлагать за покупку от определенной суммы, может, толк и будет. «Много, ты понимаешь», — вскипел Игорь Борисович. «От гашка два вершка, а учить меня вздумала». Лика не стала связываться. Тронешь навоз — сам перемажешься. Но, к кое удивлению витрину ей все же поставили. Каждый день вокруг ее стойки толпился народ. Иногда она поднимала глаза и видела серьезный взгляд Бориса, который исправно выполнял наказы президента. Кирилл Андреевич больше не показывался, и Лика перестала о нем думать. Через месяц работы у входа Лика чувствовала себя раскованно и уверенно. Один раз к прилавку подошли те хулиганы, которые напугали ее в первый день. Но охранники были начеку и ситуация разрешилась, не успев разгореться. «Слушай, Лика», — удивлялась Арина, — «а вдруг наш президент на тебя запал? Смотри, как охраняет». «Ты больше ничего не могла придумать? Я его всего два раза видела, и оба в неприятных ситуациях». «Нет, все-таки мы с ним где-то встречались». «Точно встречались. Откуда я тогда знаю, что когда он поворачивается лицом к Свету, у него глаза становятся похожи на теплый янтарь?» — подумала Лика, потом попыталась вспомнить, почему эта мысль пришла ей в голову и не смогла. Она ни разу не видела, чтобы он поворачивался к Свету. В клубе было темно, а комната для персонала не имела окна.